Глава 17. Стряпчие холодно здороваются друг с другом. Господин Раш, — так он представился, — торопливо протягивает мне документы. Движения его кажутся дергаными, и я удивленно приподнимаю брови. Но Раш уже достает металлическое перо из кармана пиджака. кладет его на стул. «Тут столько пунктов!» — говорит он вкратчиво. «Но главное, что генерал Грэхэм поднял вам содержание на 10%. О, какая щедрость. Пункты меня не пугают. Качаю я головой и усмехаюсь. Сажусь за стол и начинаю вдумчиво изучать документ. Такие соглашения — особенность этого мира. Они составляются перед разводом, чтобы ускорить процесс и избежать дрязг в суде. Что за охрана артефакт? Автомобиль? Господин Ромер, гляньте-ка. Хмурюсь и протягиваю бумаги своему стряпчему, сидящему рядом в кресле. Он берет у меня из рук листы и читает. Раш недоволен. Нервно постукивает пальцами по подлокотнику, но в этот момент открывается дверь и заходит миссис Милл с подносом. Я попросила ее угостить юриста в кофе. «Мне не нужны подачки», — произношу я. «Можно как-то вычеркнуть пункты с артефактом и авто из соглашения?» «Конечно», — успокаивает меня господин Ромер. «Мы составим ответное прошение». И я бы хотела отказаться от фамилии генерала Грехома, если это возможно. Раш ошарашенно смотрит на меня. Кажется, я говорю кощунственные вещи. Вот даже Ромер слегка побледнел, окивает. кивает. Такое случается редко, но если вы настаиваете, — бормочет он. Да, — воодушевляюсь, — я отказываюсь от всего, кроме содержания. Этот дракон все таки должен Анне за потрепанные нервы. «Так что пусть платит». Ромер делает пометки там же на полях. А Раш глядит на меня, как на сумасшедшую. Откидывается в кресле и снисходительно усмехается. «Леди Грэхэм, вы не понимаете». «Чего я не понимаю?» «Видите ли, вы растеряны, обижены, но подумайте хорошенько». «Я подумала, господин Раш. После развода я теряю статус, а фамилия мужа вместо защиты». Принесет дополнительные унижения. Она станет напоминать всем, что я бывшая ненужная жена. Раш смеется и поправляет Пенсне. Я в недоумении хмурюсь. Не понимаю, что тут веселого. Рэм прислал ко мне дурачка, но все вскоре проясняется: Миледи, я буду с вами откровенен. Генерал пошел против общества, когда женился на вас. Он поступил смело, чуть не стал парией. Теперь же он женится по расчету. Устроить договорный брак взялся его отец, Лорд Грэхэм. Он отверг кандидатуру леди Шейлы, а генерал даже не вступился за нее. Я догадывалась, что Шейлу прогонит. Но зачем Раш мне все это рассказывает? Меня не интересует любовница почти бывшего мужа, нетерпеливо отвечаю я. Ах, вы не понимаете, это ведь ваш шанс. Шанс? Все поступки генерала говорят о том, что он все еще вас заинтересован. Не становитесь в позу, примите его благосклонность, и сможете занять место Шейлы после того, как генерал грехом приведет новую жену. Это лучше, чем чахнуть в полуразрушенном доме, который вы и содержать не сможете. Раш смотрит на меня высокомерно, как на... Это генерал попросил вас образумить меня. Спрашиваю спокойно. Нет, я сам беспокоюсь о вашем будущем. Видимо, стряпчий шустрит в надежде, что я перестану упрямиться и быстренько все подпишу. Вы зря беспокоитесь. Я приняла решение. Господин Ромер, оставляем только содержание. В соглашении есть еще подводные камни? На лице Раша разочарование. Он сердится. Высокомерный взгляд сменяется злым. Я еле сдерживаюсь чтобы не выкинуть этого слизняка из дома. Он какой-то процент отрабатывает за старание? Предполагаю, что генерал, если не просил прямо, то намекал Стряпчему на такой расклад. Тут есть еще нюанс. Но я бы предпочёл обсудить это с вами наедине, леди Грэхэм, — отвечает Ромер. Я встаю и выжидающе смотрю на Раша. Даю понять взглядом, чтобы выметался. А внутри все дрожит. Так обидно за Анну. Раш уходит, а Ромер рассказывает мне об очередном сомнительном пункте. «Он стандартен, но если вы решили отказаться от фамилии грехом, то лучше его тоже убрать. Смотрите, вы не должны порочить имя мужа даже после развода, пока не выйдете замуж». «Да чего же размыто? Это намек, что я не смогу иметь поклонников? От Рэма сразу в следующий замуж и никак иначе?» «Что бы я без вас делала, господин Ромер?» «После иду в сад. Мне сейчас необходима физическая работа. Надеваю толстые перчатки и остервенела, борюсь с сорняками. Утираю пот со лба. Когда появляется экономка с лимонадом, прошу принести мне садовые ножницы. Она молча исполняет мою просьбу. А у меня внутри дрожит все. Прекрасно осознаю, что бросила вызов влиятельному дракону. Возможно, разозлила его. Но иначе я не могу. Сад большой, но я стараюсь хоть часть работы проделать самостоятельно. От каждого очищенного участка спокойнее на душе. Потом соберем хлам и разберем ценные вещи. Капля камень точит. Вечером мне звонит Густав Айсо и спрашивает, как пишется бизнес-план. Вздыхаю и нервно хмыкаю. Никак он не пишется. У меня слишком мало информации. «Позвольте дать совет», — говорит Густав. «Через неделю открытие большого отеля на курорте Блаш. Подруга вашей бабушки, леди Каприш, устраивает там благотворительный вечер. Вы можете связаться с ней. Она как раз ищет секретаря. Если она возьмет вас, поезжайте в Блаш. Остановитесь в этой гостинице и посмотрите, как там все устроено». «Замечательная идея». Сразу воодушевляюсь. И начинаю копаться в ящике стола в поисках списка бабушки. Была там леди Каприш, я помню. Да, вот ее координаты. Перепроверяю новость в газетах. Точно. Открытие гостиницы, благотворительный вечер, концерты. Из холла доносится трель звонка. И я морщусь. Кого это принесло?